Несколько теней бежали, сквозь густой подлесок, Пробиваясь через поросль высотой и по пояс собственными телами, они направлялись к башням-близнецам из Эльма. Двигались они, не сбиваясь с курса, совершенно не обращая внимания на ненадежную почву под ногами и заросли плюща, угрожавшие стать причиной падения, из-за чего эту группу несколько веков назад называли бы «маршем демонов». Одна из фигур подняла голову. На открытом пространстве перед ними стоял хорошо одетый мужчина с тростью. «Лорд Байрон!» «Впечатляет. Сделали своими союзниками сами элементы. Эта местность особенно чувствительна к изменению погоды, но я никогда прежде не сталкивался с кем-то, способным на столь выдающееся зрелище». Джентльмен сразу же оценил уровень агрессоров. Насколько трудна была такая магия для современных магов? Или, возможно, вне зависимости от сложности, насколько она была возможна? В битве магов самым важным навыком являлась способность видеть природу предпочитаемых формул противника — верность основам, следование непоколебимой истории, лорд Байрон шел по испытанному истинному пути. «Если вы все это поняли, почему бы тогда просто не отдать то, что нам нужно?» Игриво произнес один из агрессоров, словно их цель была отчетливая и сна с самого начала. «Но...» — джентльмен ответил с бесстрашной улыбкой. «Если вы думаете, что я залима беззащитна, то, боюсь, вы сильно ошибаетесь». Байрон ударил тростью по земле, и вокруг него возникло скопление сфер. Прогалина быстро заполнилась облаком пузырей, отражавших пёстрый свет заходящего солнца, проглядывавшего через листву. Зрелище было захватывающее. Их истинная природа, разумеется, едва ли была безвредной, невзирая на воздушные потоки в лесу, пузыри, наполненные магической энергией Байрона, двигались крайне неестественно окружая магов. Образы агрессоров отражались в их вращающихся мульных поверхностях. Маги безмолвно наблюдали за пузырями. Никто из агрессоров не был достаточно глуп для того, чтобы беспечно лопнуть один из них. Это был, разумеется, минимальный уровень предусмотрительности, необходимый для мага. Но их бездействие означало, что пузыри могли беспрепятственно распространяться по прогалине, быстро окружая магов и отрезая им все пути к отступлению. «Как вам радужные сферы из Эльма?» Это было название заклинания, которое только что прошептал Байрон. «С громким треском пузыри взорвались. Из них не появились никакие монстры или что-нибудь подобное». По крайней мере, ничего, что можно было увидеть. Тем не менее, несколько агрессоров упали на землю, хватаясь руками за горло. «Байрон!» Разгневанные маги обрушили на него целый шквал зарядов молнии. Как и ожидалось, пузыри, парившие вокруг лорда Байрона, устремились на перехват. Но они не смогли полностью его защитить. Примерно треть зарядов прорвалась сквозь пузыри и угодила в Байрона, из-за чего тот упал на колени. «Ха! Коллекционер, укрывшийся в своей глуши, все таки пал!» Маги, которые до этого подверглись атаке пузырей, начали вставать на ноги и вскоре приступили к сотворению нового заклинания вместе со своими разъяренными товарищами. Прижимая ладонь ожоговой ране на плече, Байрон вновь ударил тростью по земле. Количество пузырей в воздухе удвоилось, создав радужную крепость перед агрессорами. Учитывая, что он был членом факультета созидания, Валию, это означало, что исход сражения зависел от того, удастся ли искусству лорда Байрона в достаточной мере противостоять атакующим магам. Но... «Ого! Драка уже началась!» Из глубины леса эхом донесся истеричный голос. В ответ на это пузыри лорда Байрона автономно реагируя на новую угрозу, закружились за его спиной, опускаясь под лесок в противоположной стороне от агрессоров. Первичной функцией пузырей было уничтожение кислорода в воздухе, лишая тем самым противника возможности дышать. Поэтому то, что кто-то оказался совершенно невосприимчив к такой атаке, стало для лорда Байрона полной неожиданностью. «Что? Один из псов из Альма? Маги напряглись при виде возникшего из для Сьюнса, но выражение на его лице было каким угодно, но только не враждебным. Вы же Лорд Байрон, да? Из дома из Эльма?» с улыбкой спросил он. Тот факт, что Лорду Байрону каким-то образом удалось скрыть свое изумление и сохранить невозмутимость, многое говорило о его характере. А вы кем будете? Флат из класса Эльмилоев! К вашим услугам! Быстро оцелютовав, светловолосый юноша повернулся к агрессорам, сложив руки на груди и триумфально ухмыльнувшись, Он воскликнул, обращаясь к кому-то наверху. «А теперь отуих, Ян? «Сказал же, не называй меня так!» С гневным криком Свен спрыгнул с дерева. Пробормотав что-то про то, что его присутствие выдали, он легонько потер свой нос. «От вас всех пахнет острым металлом, во в курсе? «Вы смердите лишь отвратительной жаждой крови!» До этого момента агрессоры смотрели на двух парней с высока. Можно было не говорить, что любой, кто вклинился в эту ситуацию, стал бы считаться опасным, Также еще более важным для мага было не списываться с счетов противника исходя из его внешности. Именно поэтому они, не переставая смеяться, не стали медлить и начали готовить свою магию. Но не успели не закончить, как Свен завыл. Ударной волны от этого рева было достаточно для того, чтобы смести магию агрессоров. Во многих азиатских странах ходит поверье, что Лай или Вой собаки способен изгонять зло. И как будто голос юноши обладал похожими свойствами, Магическая энергия, которая должна была течь по их магическим цепям, полностью исчезла. «Не может быть, ты!» «Класс Эльмилоев!» «Свен Глашайт!» Назвал он свое имя выпучившим глаза магом, и его вой принял другую форму. «Полидоморс!» «Бледная смерть!» Это было заклинание юноши. С мягким гулом волосы Свена начали меняться, они стали извиваться, словно превращаясь в какое-то другое существо. Под изумлённым взором окружающих волос начали расти, покрывая его спину, а зубы Свена превратились в бритвенно-острые клыки. Его красота осталась прежней, но природа изменилась. Он прыгнул. Однако маги, несмотря на удивление, отреагировали должным образом. Они одновременно высвободили свою магию, которую до этого удерживали, их молнии были лишь заклинаниями простого действия, но благодаря усиливающим эффектам магии управления погодой они могли без проблем разорвать неудачливого противника на куски. Однако вместо этого вытянутая вперед рука одного из магов исчезла, Так же, как его зубы превратились в клыки, ногти Свена стали невероятно острыми когтями. Лишившийся руки маг, возможно, даже не понял, что произошло, и без чувств рухнул на землю из-за внезапной крупной потери крови. Не останавливаясь, Свен прыгнул в кроны деревьев, прыгая от ствола к стволу, с ветки на ветку. Он словно парил над лесом, как будто сама гравитация не была для него помехой. Один из магов умудрился взять себя в руки, чтобы попытаться ответить на атаку, но когда он увидел, во что превратился Свен, то изумленно вздохнул, выпучив глаза. Тело Свена преобразилось. Мускулы его тела вздулись, а волосяной покров приобрел прочность металла, из-за чего его легко можно было спутать с оборотнем, представителем легендарного фантазменного вида. Нет, само его естество не изменилось. Приглядевшись, можно было заметить, что его одежда и обувь не были уничтожены превращением, Странная магическая энергия, окутывавшая тело юноши, попросту пыталась придать ему облик оборотня. Но, возможно, определение «фантазменный волк» было бы более уместно, чем оборотень. Звериная магия. Во многих странах магия преследовала цель воспроизвести черты и способности животных в человеке. И не только магия. Многие китайские боевые искусства, например, синь и цюань и стиль белого журавля, за основу своих движений брали поводки животных. Также на Западе мотив лебедей и львов часто появлялся в танцах и искусстве. С незапамятных времен, когда люди отделились от царства животных, они почитали его как источник таинства. Такова была природа магии Свангла Как словом берсерк изначально называли воина, носившего медвежьи шкуры, так и его искусство высвобождало огромную звериную мощь из его глубин. Насыщая тело таинством зверей, он обретал невероятные скорости силу, которые во много раз превосходили простую магию усиления. Даже если противником был маг, за скоростью Свена невозможно было уследить. Он скосил еще одного мага, словно тот был обычной соломинкой. То, что они находились в лесной чаще, несомненно, тоже придавало Свену преимущество перед магами. Деревья преграждали лучи закатного солнца, и поэтому, даже улучшив свое зрение с помощью усиления, они не могли уследить за его перемещениями. Но за каждые доли секунды, когда неистовые когти Свена касались их тел, они расплачивались своей плотью. «Раз так, тогда...» Оставшиеся маги изменили стратегию. Сломав свое плотное построение, они рассыпались по прогалине и высвободили очередное заклинание. Если справиться с ним на ближней дистанции им было не по силам, тогда они разделаются с ним на расстоянии. Способность быстро менять стиль боя говорила о том, что все они являлись искушенными в боях магами. Однако ни с чем подобным они никогда прежде не сталкивались. «Вот так, да! А теперь круговое движение! Ага!» произнес флот описывая рукой круг. Сторонний наблюдатель, хорошо разбирающийся в спорте, мог бы заметить, что своей стойкой, предшествовавшей размахиванию руками, флот копировал других магов. В психологическом плане это подражание позе и манерам другого человека несло в себе успокаивающий эффект. Однако в данном случае его движения несли в себе совершенную цель. Начать вмешательство! Игра в мяч. Вектор магической энергии изменился. Слетев в ладони магов, молнии тотчас же развернулись, полностью поменяв направление. Воздух заполонили вопли магов, угодивших под собственные молнии. Использовать куклу похожую на цель, чтобы наложить проклятие. Своими движениями Флот воссоздал эффект, похожий на этот широко известный вид симпатической магии. Это проклятие время от времени можно было увидеть в различных школах юго-восточной азиатской магии. Вот только в часовой башне, где в основе всех учений лежала европейская магия, такому никогда не учили. Однако тоже касалось и Флата. Его магический стиль также был уникален. Благодаря своему невероятно редкому элементальному родству с пустотой или эфиром, все его заклинания находились на грани того, чтобы называться юридическими. В рамках изучения современной магии идею выделения сильных сторон различных стилей и их последующее объединение в одно искусство называли магией хаоса. Но после того, как лорд Эльмилой II оценил ее как нечто больше похожее на странную магию, Флат сам начал распространять это название — гордясь тем, что учитель крестил его магию лично. Обычно такая формула ни за что бы не сработала. Магия Хаоса сама по себе была хрупкой и нестабильной с самого начала. Несмотря на то, что идея объединения сильных сторон различных стилей магии звучала как нечто невообразимо мощное и всемогущее, адепт магии Хаоса мог брать лишь разновидности магии, с которыми он был знаком лично. В реальности же правильное совмещение тех сильных сторон в рабочее заклинание было сложной задачей, но все же подход Флата, который можно было описать как Я просто сделал вот так, и все получилось. Определенно делал из него инакомыслящего. Но что самое главное, его способность вмешиваться в чужую магию была необоснованно мощной. «Класс Эль Со стоном произнес один из агрессоров. «Два самородка класса Эль -Милуэв. Другими словами, номинальные лидеры новой восходящей силы в Часовой башне. Они оба обладали длинными и легендарными родословными, и поэтому не могли называться ньюэйджерами. Однако именно поэтому они могли демонстрировать свои истинные способности без ограничений. Союз мощи старой магии и гибкости новых учений. Возможно, сами того не понимая, они действовали с идеальной сложностью. «Ладно, лишь Ян, пора набрать темп! Покажем им, что значит быть асами класса Эльмилоев! Хватит пытаться мне приказывать!» Несмотря на свои с трудом слова, Свен послушно обрушился на агрессоров, когда вмешательство Флата свело на нет их магию. Слаженно взаимодействовать со столь разными школами магии было невероятно сложно, и любой, у кого был такой навык, владел им в лучшем случае посредственно. Вдобавок, они оба обладали исключительно сильными эго, тем не менее Флат и Сван показывали командную работу, присущую близнецам, которые тренировались вместе с самого рождения. Внезапно они остановились как по команде. И не только они. Даже маги-агрессоры замерли, отвернувшись от учеников класса Эльмилоев, Ужас, читавшийся на их лицах, полностью отличался от того страха, что завладел ими ранее. «Могу я поинтересоваться, что именно здесь происходит?» — произнёс сильно загорелый молодой человек. С этими словами губы от рама Рамаголиаста искривились зловещие улыбки.